Глава пятая. Следующие пять дней были насыщены всякими капельницами и уколами, а между всем этим кошмаром я гуляла на территории питомника, выглядывая Андре. Но вместо него каждый день заходил Мишель и бурчал, что мне не о чем беспокоиться. А как не переживать? Если все хорошо, почему он не приходит сам? Куда пропал? Что с ним? Уладил ли все с мамой? Вот и сегодня перед завтраком Под предлогом, что хочу подышать свежим воздухом и погреть на солнышке больную лапку, вышла наружу. Проходя мимо окон столовой, облизнулась, пахла свежевыпеченными булочками как же есть хочется. Но до завтрака еще минут тридцать, чтобы отвлечься, отправилась на поляну для лечебной гимнастики. Здесь было все так же, как я запомнила. Запах травы и деревьев щекотал нос. Правда, насекомые немного раздражали. Каждый день на этой поляне Лисы которые шли на поправку, бегали по бревнам, ползали по песку, прыгали через препятствия. В общем, восстанавливали физическую форму, что в ближайшем будущем ждало и меня. Живот опять заурчал. Я постаралась не обращать на него внимания. Шла себе, нюхала цветочки. Внезапно справа зашуршала. Что это? Повернула голову. Это что-то затаилось. Любопытство заставило подкрасться поближе к источнику звука этот кто то услышал мои шаги и рванул я за ним мышь эта гадина запрыгнула на бревно как я оказалась там же не знаю еще один прыжок и она моя облизнулась сделала рывок но больная лапа подвернулась и я с визгом полетела вниз приподнявшись на передних конечностях осмотрела поле мышь короткими прыжками направлялась к озеру в голове была только одна мысль схватить и съесть Я побежала, стараясь не опираться на больную лапу. На краю берега добыча замешкалась. Я, подобравшись к ней, распахнула лапы, собираясь придавить, но мышь отпрыгнула назад и упала в воду. Я за ней. Отплыв от берега пару метров, попала в течение. Пришлось двойным усилием грести лапами. Силы быстро оставляли меня. Только животу не было никакого дела до моих проблем. Он ручал, словно я голодный кит-убийца, заставляя плыть на пределе возможностей. Мышь совсем рядом, еще один рывок, и я, схватив мягкую тушку зубами, погрузилась под воду. Выбравшись на берег, отряхнулась и отфыркнулась. Промелькнула мысль, нужно выплюнуть эту гадость. Зубы непроизвольно жались сильнее. Через мгновение я дожевывала свой завтрак, живот благородно урчал. — Ты была великолепна! — появился Андрей из ниоткуда. Я смотрела на него, выходя из этого забвения. — Что? «Что со мной было?» Лапой убрала мешающий волос языка. Посмотрела, а это вовсе не волос, а шерсть. Серая шерсть. Охотничий инстинкт проснулся, пожал плечами лис. «Но с какой грацией ты тут скакала? Заглядение. Правда, немного портит впечатление недоумения в твоих глазах. Я... я... я широе мясо шьела? шерстью? Тьфу!» Прижала лапу к рту. И как сексуально это сделала, подмигнул этот живодер. Ты, ты, что я? Ты почему меня не остановил? Я мышь съела. Понимаешь ты это или нет? Мышь? А дальше что, кролики? Продолжала кричать я, нервно стуча хвостом. Андре посмотрел на меня так, словно я сказала самую большую глупость из всех, которые возможны. Кристи, не забивай себе голову. Ты сейчас лиса, и это нормально. Это даже здорово для твоего выздоровления. Я еще хотела многое сказать, но Андре дал мне пакет. Это твое. Я повела носом. Пахнет хлопковой тканью. Неужели выполнили просьбу? Открыла пакет и расплылась в улыбке. Да, там были нитки для макраме и еще какая-то мелочь. Порылась лапкой, кошелек, флешка, телефон. Радость сменилась тревожностью. А мама? Что мама? Ты поговорил с мамой? Андрей некоторое время стоял, соображая, что я имею в виду. «Да», – высказался он о быстроте смены темы, но упрекать не стал. Насколько я поняла из объяснений, Серж, один из команды Андре, съездил ко мне на квартиру и собрал вещи. Как только парень поставил на зарядку и включил мой телефон, раздался звонок от мамы. Ему пришлось долго уверять родительницу, что со мной все в порядке. Трубку не брала, так как меня в срочную командировку отправили в провинцию Вьетнама. А тут, то есть там, связь плохая. На вопрос, почему я сама на звонок не ответила, пояснил, что с местным начальством разговариваю. Перезвонить тоже не смогу, мы сразу на выезд. А тут глушь полнейшая, поэтому связь скачет. И как будет возможность, обязательно напишу. И да, уехала я месяца на два минимум. Я слушала все это, и мои глаза округлялись. Это же надо было такое придумать. Но дальше больше. С работой тоже можешь не беспокоиться. Серж передал от твоего имени заявление на отпуск, без содержания. Вот на этом моменте я плюхнулась на попу. Что они сделали? Нет, ну надо же, как все устроили. Не стала скрывать иронии. Просто замечательно. Не благодари, улыбнулся этот гад. Благодарить? Я зарычала. Да я сейчас не только мышью позавтракаю, я еще и красной лисой закушу. «Я чем платить за квартиру буду? А на что жить буду, по-твоему?» «Твою квартиру лучше продать. Зачем она тебе? Все равно жить ты будешь у меня». Я зарычала. «Понятно, что я не могу ходить в родном городе в таком виде. Меня в лучшем случае поймают и в зоопарк передадут. В худшем усыпят». От этой мысли передернула. «Но это мой дом, моя стабильность». Андре посмотрел на меня и добавил. «Если тебе так уж нужна эта квартира, я заплачу». Я мысленно обрадовалась, но оставались еще моменты, которые меня тревожили. «А будущее? Мое будущее? Да ты... да ты хоть понимаешь, какое меня ждало будущее?» Свое беспокойство я прятала за раздражением. «Лучшая защита нападения? Так кажется?» «И какое же?» — хищно прищурился Андре. «Вот не угадала я с тактикой, но деваться было некуда. Не сознаваться же, что я не знаю, какое меня ждет будущее, и меня это пугает». Да я бы вышла замуж за Леона. А карьера? Я отличный координатор. Я в прошлом году стала лучшим сотрудником года. Да? Да! Спешу тебе сообщить, лисичка. Тут он кнулся своим носом в мой. Ты останешься такой, как есть. Навсегда. И запомни, ты ему не подходишь. Генетически. А карьера? Ты хоть знаешь, что я лучший координатор в нашей фирме за прошлый год? А как же саморазвитие и личный рост? Что я буду делать в твоей норе? Мне хоть и было обидно до слез и так жалко себя, но сдаваться не хотелось из принципа. Я ему кто? Моделька безмозглая, что ли? О, это сколько твоей душе угодно. Только это решим дома, в моей норе. Усмехнулся Андре, выделив последнее слово. Меня выписывают? Сменила тему разговора от греха подальше. Выбора у меня сейчас и правда нет. Зачем тогда спорить? Вот сейчас и узнаем. Луизу Серафимовну мы встретили возле входа во второй корпус. С главветом Андре разговаривал сам, а меня оставил под присмотром Мишеля. Пока ждали, сходили в столовую за булочками и пачкой молока. Через минут тридцать подошел раздраженный Андре. Бери Кристину на руки и уходим. Код 215. У Мишеля глаза округлились, но он, подхватив меня, побежал. Из-за плеча парня я видела, как резко открылась дверь как она ударилась о стену, и из нее выскочили санитары. За ними Луиза Серафимовна. Она закричала нам вслед. «Андрей, вернись! Ей уход нужен!» Но лис рядом только зарычал. Санитары, развивая сверхчеловеческую скорость, догоняли нас. Но и мои похитители или спасатели, тут как посмотреть, бежали как реактивные к воротам. «Что вообще происходит?»